Глава тридцать пятая. Мебели в антикварном магазине Капи было столько, что она едва там помещалась. Какие-то предметы пришлось выставить на улицу Рибера де Куртидорес, и, казалось, они сами вышли из магазина подышать свежим воздухом. Мойсес застал кузена за лакировкой шкафа. приведи его Капи прищелкнул языком. «Кого я вижу, цыган?» Но не встал, чтобы поздороваться. Мойсес сглотнул, ему стало не по себе. «Мы можем поговорить». Капи положил кисть на стол и внимательно осмотрел шкаф, как на него лег лак. Он всегда так делал. И только после этого встал и обнял Мойсеса. Оба похлопали друг друга по спине. Потом Капи поцеловал его в щеку. «Пойдем внутрь, цыган». Мойсес последовал за ним в заднюю комнату. Та тоже была завалена мебелью и скобяными изделиями. Стульями, столами, креслами-качалками, картинами, подносами и подсвечниками. «Ты читал газеты?» Капик кивнул. «Да, они принесли. Я знал, что ты придешь из-за этого». «Они выпустят убийцу моей дочери». «Ты слишком полагаешься на их справедливость. Я всегда тебе это говорил». Мойсос не хотел обсуждать эту тему. Он отдалился от родни, потому что не одобрял ее решений. Продажа антикварной мебели на Эль Растро — это нормально. Это достойный способ зарабатывать на жизнь. Но дела с кланом Глухого — это переход очень опасной черты. А Мойсес полагал, что цыгане должны скрупулезнее, чем все остальные соблюдать закон, потому что только в этом случае смогут стать полноправной частью общества. Но Капи был суровым циником, и верил в закон не больше, чем простая цыганка. Его не волновала интеграция, он смотрел на Гаджо без интереса, а после четырёх бутылочек вина — с презрением. И всё же теперь он был нужен Мойсесу. «Ты говорил мне это всегда, но я тебя не слушал». Капи довольно кивнул. Он достал пачку «Дукадес» и закурил. Поставил латунную пепельницу на стул, предложил сигарету Мойсесу, тот жестом отказался. «Как Соня?» «Плохо. Ей всегда плохо, как я погляжу». Убили её дочь Капи. Как ей может быть? Капи так и не смог принять того, что родич связался с нецыганкой. Он даже не пошёл на свадьбу. Отношения так испортились, что двоюродные братья не общались 20 лет. Но сблизились, когда развалился ивент-бизнес. Мойсосу было очень трудно заставить себя обратиться к Капи. Он явился как побитый пес, слобленный трагедией и почти разоренный. Но брат протянул ему руку и приобщил к своим темным делишкам. Мойсос узнал, что антиквариат поддельный, что в рамах картин Капи прячет наркотики. Все это происходило за спиной Сони, которая ни разу не спросила, откуда вдруг появились деньги. Может, оцепенела от горя, а может, ей руководил затаенный в глубине души здравый смысл. Она никогда не задавала вопросов, но Мойсес все равно ощущал себя предателем. «Почему ты от нас отрекся?» — спросил Капи. Тот же вопрос он задал Мойсесу семь лет назад, когда убили Лару. В этом повторении было что-то жестокое, что-то от ритуального унижения. Так проигравшего в настольный футбол заставляют пролезть под столом. Такова была цена, которую кузен требовал за то, чтобы снова протянуть ему руку помощи. Не знаю. Все пошло не так, брат. Зови меня цыган. Конечно, цыган. Все плохо. Я не смог защитить своих дочерей. Это самая большая неудача в моей жизни. Твоя неудача в том, что ты не воспитал их как цыганок. Если бы ты услышал меня в свое время, но ты уперся, как баран с этой своей гаджо. Я влюбился, цыган. Чего ты хочешь? Так бывает. Я тоже влюбляюсь и теряю голову. Со всеми случается, посмотри на Лорена, как он живет с дочкой этих Манкада. Но пусть бы она не пудрила тебе мозги, черт возьми. Да еще столько времени. Сколько вы женаты? Уже тридцать лет? Ты прав. Пусть бы не мешало тебе воспитывать дочерей, по-твоему, прививать им цыганскую гордость. Они обе выросли свои вольными Что одна, что другая, я не мог с ними сладить, посетовал Мойсос. Ты позволил Гаджо помыкать собой. «Мне за тебя стыдно, но мы семья, мы одна кровь, цыган. И я не оставлю тебя в беде. Никогда, слышишь?» «Спасибо. Ты не представляешь, как я это ценю. Ни тебя, ни Соню. То, что она мне не нравится, не значит, что я не буду ей защитой. Она твоя жена, мать твоих цыганок. Да, они мертвы, да помилует их бог. Но Соня их родила и потому заслуживает моего уважения». Капи поцеловал кольцо на среднем пальце. «А теперь скажи мне, что делать с этим убийцей, которого хотят выпустить?» «Не знаю. Не корчай себя чистенького отца семейства. Раз ты пришел ко мне, то ради чего-то!» «Я просто запутался у меня в голове, сумбур. Ты хочешь, чтобы я помог тебе? Да или нет?» Капи наклонился к нему. Мой испуганно смотрел на брата. В подсобке было очень жарко. Он смог Ты должен попросить об этом. а Вот мое единственное условие. Помоги мне, брат. Капи хлопнул его по бедру и встал. Быстро прошел через магазин. Выйдя за ним на улицу, Мойсос увидел, как он разговаривает с другими цыганами. Один из них посмотрел на Мойсоса с жалостью, но тому показалось, что с презрением. Потом все уселись в старый белый фургон «Фиат Фиорина» 96-го года.